Глава четвертая. Выбор дороги. Они скакали на север, не останавливаясь на привал до самого вечера. Молчание было тяжелым, как свинцовая туча. Все понимали, что провал в Карсон-Сити был не просто неудачей. Это был знак. Кто-то их продал. И в маленькой банде из пяти человек это означало одно. Предатель среди своих. Лагерь разбили в каньоне, где скалы давали хоть какую-то защиту. Костра не разводили, дым мог выдать их. Сидели в темноте, жуя веленое мясо и запивая его водой или виски. Сергей чувствовал на себе взгляды бандитов, колючие, недоверчивые, особенно взгляд Билла. Тот словно взвешивал его на невидимых весах, пытаясь понять, где правда, а где ложь. Наконец Билл заговорил, И его голос в темноте звучал особенно зловеще. Планы меняются. Шериф Карсон Сити теперь будет искать нас очень активно, поэтому нужно рассеяться. Слишком много внимания в пятером. Он сделал паузу, давая словам просочиться всем в сознание. Разобьемся на две группы. Лем, Бен и я идем на восток к железной дороге. Там работа посолиднее, но нужно осмотреться. «Гризли, ты берешь Джека. Езжайте на запад, к шахтерским поселкам. Пошатайтесь там недельку-другую. Ведите себя тихо. Слушайте новости. Встретимся на старой заставе у пересохшего ручья через две недели». Сергея будто ударили током. Разделение. Это был шанс. Не нужно будет бежать от всей банды, а только от одного гризли. Риск все равно запредельный, но его шансы выросли. Гризли лишь хмыкнул в темноте. Няньку приставили. Ладно, пацан, завтра рано в путь. И смотри у меня. Ночь прошла в тревожной дремоте. Сергей пытался строить планы. Запад, шахтерские поселки. Это места, где закона почти нет, но где можно затеряться, если сумеет уйти от гризли. Там можно попробовать найти работу. Настоящую работу. Кузнецом, конюхом. Воспоминания Джека подсказывали смутные образы. Он умел обращаться с лошадьми и немного ковал. Утром, не попрощавшись, две группы разъехались. Билл в последний раз бросил на Сергея долгий пронзительный взгляд, полный невысказанных вопросов, а потом развернул коня и ускакал. Сергей и Гризли поехали на запад. Первый день прошел почти молча. Гризли был мрачнее тучи, явно недовольный ролью няньки. Сергей же, наоборот, внутренне ликовал. Каждая миля отделяла его от била, от грабежей, от жизни бандита. К вечеру второго дня они достигли окраин шахтерского региона. Пейзаж изменился. Вместо бескрайних равнин появились холмы, изрытые промойными и примитивными шахтными входами. В воздухе висела едкая пыль и запах гари. По пути начали попадаться маленькие унылые поселки из грязных палаток и покосившихся хижин. «Здесь и поболтаемся», — буркнул Гризли, останавливаясь на пригорке с видом на один такой поселок. «Завтра спустимся, купим припасы и послушаем, что люди говорят. Ты, пацан, язык за зубами держи. Никаких лишних вопросов никому не задавай. Делай, как я скажу». На следующий день они въехали в поселок с красноречивым названием «Пыльная лопата». Место было гнилое. Пьяные шахтеры шатались у салунов. Потасканные женщины с мертвыми глазами стояли в дверях. Дети бегали босиком по грязи. Идеальное место, чтобы исчезнуть. У лавки торговца гризли слез с коня. «Подожди здесь с лошадьми. Я зайду. Узнаю, что да как. Куплю нам пожрать». Он ушел внутрь, оставив Сергея одного на пыльной улице. Сердце его забилось быстрее. Сейчас или никогда. Сергей огляделся. Через дорогу, как по заказу, стояла кузница. Слышен был звон молота о наковальню. Идея, родившаяся еще в дороге, оформилась в мгновенное решение. Он быстро привязал лошадей к столбу, сунул руку в сидельную сумку гризли и вытащил кошелек с деньгами, Их общую скромную казну. Совесть было кольнуло, но он заглушил ее: Это не воровство, это стартовый капитал для новой жизни. Но все же он оставил половину денег, по-честному. Затем Сергей подошел к своей лошади, отцепил от пояса кобуру с Кольтом Джека, и после секундного колебания сунул ее поглубже в сидельную сумку. Тащить с собой оружие бандита было опасно, так пусть оно остается в прошлой жизни. Он перевел дух и шагнул через дорогу, в знойное пекло кузницы. Кузнец, могучий седой мужчина с обожженными волосами на руках, приостановил работу. «Чего надо, парень?» «Ищу работу», — четко сказал Сергей, стараясь звучать уверенно. «Умею с лошадьми обращаться, молот в руках держать могу, любой работы не боюсь». Кузнец, оценивающе осмотрел его с головы до ног. «С лошадьми говоришь?» «У меня как раз подковать нужно кобылу старателя Джо. Заплачу четверть доллара. Справишься?» «Справлюсь», — кивнул Сергей. Кузнец махнул рукой в сторону сарая. «Инструмент там. Кобыла во дворе. Работай. Деньги получишь вечером». «Это была невероятная удача. Работа. Легальная работа». Сергей почти побежал к сараю, чувствуя, как с плеч спадает невидимая тяжесть. Он будет подковывать лошадей, он будет здесь. А гризли? Он украдкой глянул на лавку. Как раз в этот момент оттуда вышел гризли. Огляделся, и его взгляд упал на привязанных лошадей. Без Сергея. Лицо здоровяка исказилось мгновенным пониманием и яростью. Он бросился к лошадям, заглянул в сумку. Вытащил кошелек, потом кобуру с кольтом. Его взгляд метнулся по улице, сканируя немногочисленных прохожих. Сергей отпрыгнул в вглубь темного сарая, за груду старых тележных колес. Он видел, как Гризли, сжимая в руке кольт, несколько раз прошелся по главной улице, грубо расталкивая людей. Он подошел к салуну, что-то спросил у пьяницы у входа, получил отрицательный жест. Ярость на его лице сменилась холодной злостью. Потом Гризли вернулся к лошадям, посидел на приступке с минуту, что-то обдумывая, затем решительно вскинул голову, вскочил в седло, привязал повод лошади Сергея к своему седлу и, не оглядываясь, выхал из поселка тем же путем, которым они приехали. Он не стал искать парня, не стал устраивать сцену, он просто уехал, чтобы вернуться к Биллу. Доложить о дезертирстве было важнее, чем тратить время на поиски одного никчемного пацана в этом муравейнике. Сергей выпустил воздух, которого, казалось, не вдыхал целую вечность. Он сделал это. Теперь он был свободен. Стоя в прохладной тени сарая, пахнущей железом и старым деревом, он смотрел, как пыльное облако за лошадьми гризли медленно оседает на дороге. Сергей повернулся и взял в руки кузнечный молот непривычно тяжелый, но твердо лежащий в ладони. Это был не кольт, он не отнимал жизнь, он создавал что-то полезное, подковы, скобы, инструменты. Вечером, получив свои первые честно заработанные 25 центов, Сергей стоял на краю пыльной лопаты и смотрел на заходящее солнце. У него не было почти ничего, чужое имя, чужое прошлое, горстка монет в кармане, и навыки, которые еще предстояло проверить. Но у него было главное, выбор. Он больше не Джек-бандит. Он был пока никто. Просто человек в чужом времени и теле, который только что сделал первый шаг к тому, чтобы построить свою жизнь. Сложную, опасную, но свою. А где-то там, на востоке, Билл, наверное, уже получал донесение Гризли. И в его холодных глазах загорался огонь понимания. Пацан не просто сбежал, он их переиграл. А таких людей либо нужно находить и устранять, либо остерегаться. История же Джека, а вернее того, кто скрывался под его лицом, была еще очень далека от завершения.